Глава девятая Розы цвели в этом году очень поздно. Едва отцвели розы, как заиграли нежными красками астры. Теперь настала очередь хризантем. Их кусты цвели под окнами, и горьковатый запах все время стоял в доме. Как в гранатовом браслете, сказала Ольга, поднимая куст, прижатый к земле ночным дождем. Что, как в гранатовом браслете, не понял Иван? Двоюродный брат прибыл сегодня утром, чтобы вместе с Ольгой ехать в аэропорт, встречать ее маму. То есть это в Тавельцево он прибыл утром, а в Москву вообще-то вернулся неделю назад. На этот раз он был на Байкале, что казалось Ольге не совсем понятным. Ведь Ванька океанолог, а Байкал ведь не океан. Но кто их знает, людей с такими редкостными профессиями, мало ли где им положено быть. Приехав в Москву, Ванька, как всегда, был страшно занят и всю неделю никак не мог найти время для встречи с родственниками. Нелля жаловалась, что видела сына один раз, да и то коротко. Увидев его, наконец, Ольга обрадовалась. Брат Иван был главным героем ее детства. Они вместе играли, читали, ездили в пионерский лагерь. Тогда Ольга не представляла себе жизни без него. Неллина жизнь проходила бурная, и сына ее воспитывала в основном сестра Таня. Когда он был маленький, и все они жили в одной комнате коммуналки у Рогожской заставы, это получалось само собой. Но и потом, когда Ванька вырос и стал жить отдельно, а Таня добилась, чтобы им вернули родительскую квартиру в Ермолаевском переулке, он проводил больше времени с ней, чем с мамой, и с ней чаще, чем с мамой советовался. Насколько мог советоваться с кем бы то ни было человек, обладающий таким неуемным характером, как у него. Но это было уже позже, а в детстве Ольге повезло иметь рядом брата. Ванька был младше ее на пять лет, но всегда казался ей... Нет, не старше, но решительнее. Он посмотрел на нее с недоумением и переспросил хризантемы в гранатовом браслете, что ли? Да не хризантемы улыбнулась Ольга, а общее ощущение. У меня всю нынешнюю осень такое ощущение, из которого этот рассказ состоит. Грустно, но на душе светло. «Да, — Ольга засмеялся он, — так в тебе до сих пор и полно всяких этих...» Он неопределенно покрутил рукой. «Архитектурных излишеств». Определения, которые отдавал чему бы то ни было ее брат, всегда оказывались точными и элегантными. «Правда, — расстроилась Ольга, — а я и не замечаю». Да не переживай, успокоил Ванька. В тебе это все органично. Так что это может и не излишество вовсе, а вообще драгоценности излишеством не являются. Это я, что ли, драгоценность? удивилась Ольга. Ну не я же, драгоценная редкость. Вот разве что редкость, засмеялась она. Да историческая лягушка. Ты, Таня, сообщила? Спросил Ванька. Таней он отроду называл Ольгину маму. — О чем? Что с Андреем разошлась? — Это мне просто для сведения, чтобы я понимал, как себя с ней вести. — Естественно, себя с ней вести, — пожала плечами Ольга. — Ты, кстати, по-другому и не умеешь. А мама, мне кажется, из-за моего развода не сильно расстроится. — Ну да, — кивнул Ванька. — Моя тоже спокойно это дело восприняла. Да и с чего им переживать? Их разводом не напугаешь. Они вообще без мужей обошлись. И французская сестрица, я так понимаю, тоже. Когда тетя Мария приезжала в Москву, Иван был где-то в Арктике, так что он знал о ней лишь понаслышке. Тоже кивнула Ольга. Что-то им папаша, видимо, такое передал, покрутил головой он. Хотя, может, и ничего такого, просто у каждой свое стечение обстоятельств. Почему он все-таки московской семье не объявился? Не рассказывала французская родственница? Рассказывала. Мы это с ней и раньше знали. Он написал своей жене, нашей бабушке Нине, после войны из Франции. Он же в плен попал раненый. На Одере уже его американцы освободили и передали военной миссии в Париже. И он написал жене в Москву, спросил, может ли вернуться. Родственник с такой биографией не для советской страны, он же понимал. Она обратилась было за разрешением на выезд, но ей сказали, чтобы забыла и думать. И тогда она Тане отцовское письмо даже не показала. Решила, что должна спасти ее и Нелю, что для их же благо. И прочее в этом духе. Так и ответила мужу. Собственно, она его этим и спасла. Нетрудно догадаться, что бы с ним здесь было, если бы он вернулся. Вон, у Натки Городцовой, где-то в Германию угнали. Так его из немецкого концлагеря прямо на Колыму перевезли. «Да, что тут скажешь», — вздохнул Ванька. «А почему Таня мне ничего про это не рассказывала?» «Она про это до сих пор говорить не может. Я бы тоже, наверное, не могла». Ольга подвязала хризантемы и посмотрела на часы, которые видны были через открытое окно на стене комнаты. «Поедем?» — спросила она. «А то в пробку встанем, опоздаем к самолету». «Транспортный коллапс. С каждым моим приездом все заметнее», — кивнул Ванька. «Скоро на мотоцикле придется передвигаться». «Да», — в ассоциации с мотоциклом вспомнила Ольга. «Давай, правда, поскорее выйдем и на пять минут свернем в Денишкино. Это рядом, три километра всего. Мне надо плащи отдать». «Какие плащи?» «Непромокаемые. Их нам с Агнесой дал ветеринар, а мы до сих пор ему не вернули. И сапоги еще». «Хороша должно быть Агнесса в плаще и в сапогах», — усмехнулся братец. Ванька остановил машину у светлого забора. «Я сейчас», — сказала Ольга, забирая с заднего сиденья пакеты с плащами и сапогами. Она долго нажимала на кнопку звонка, но никто не отзывался. Вообще-то в этом не было ничего странного. Герман ведь сказал, что бывает здесь редко. Но от безжизненности его дома... Ольге стало грустно и даже тревожно. Всю короткую дорогу от Тавельцева до Денежкина она думала, что сейчас его увидит. Она почему-то была в этом уверена. И когда выяснилось, что этого не произойдет, Ольга почувствовала разочарование такое сильное, что его можно было назвать детским. Она очень о нем соскучилась. Вот что она поняла, стоя перед закрытой калиткой его дома. Это так изумило ее, что она даже потерла зачем-то глаза, может, ей кажется? По ее представлениям, соскучиться о постороннем человеке было невозможно. Или нет, можно было соскучиться, но только если ты влюбилась в него с первого взгляда. Такое с ней однажды случилось. Ей было 11 лет, и летом в лагере она с первого взгляда влюбилась в мальчика из старшего отряда. Они так и не познакомились, потому что Ольга стеснялась к нему подойти, и он, наверное, просто не обратил на нее внимания. И вот потом, осенью, вернувшись домой, она очень о том незнакомом мальчике скучала. Но в Германа она ведь не влюбилась. Она вообще один-единственный раз влюблялась с первого взгляда. Тогда, в 11 лет. Даже в своего будущего мужа она влюбилась, кажется, только после месяца... Почти ежедневных встреч. Андрей увлек ее своей начитанностью, тонкостью мышления, и это произошло как-то незаметно, само собой. Так что теперь ей было чему удивиться. Ольга медленно пошла к машине. Иван стоял у открытой дверцы и смотрел, как она идет от дома по заросшей травой тропинке. В его темных живых глазах сверкала какая-то мысль. Что ты? спросила Ольга, подойдя ближе и поймав его взгляд. «Смотрю и думаю, в кого ты такая, — сказал он. — Какая такая?» «Если бы я был поэт, то сказал бы, что в тебе прелесть простоты и естественности». Ванька хихикнул. «Но я не поэт, поэтому скажу попросту. Ты, Олька, не то чтобы красивая, но очень увлекательная. От тебя глаз невозможно отвести, ей-богу. Только не пойму, из-за чего такое. Видимо, кровным родственникам этого понять нельзя». Чтобы это понять, надо в тебя влюбиться. Вечно ты выдумываешь, Ванька, — отмахнулась Ольга. Ей было грустно, и меньше всего она думала сейчас, на кого похоже. Да нет, честное слово, глянешь на тебя, и самого незамысловатого человека потянет на поэзию. Глаза, как майские звезды и все такое. Ну ладно, не обращай на мой треп внимания. Это я какое-то время с бардами общался, видать, набрался пошлостей. Не сердись, — улыбнулся он да я не сержусь, Вань». Она рассеянно посмотрела на него. «Так, задумалась просто. А похоже, я на брата своего отца». Интригующе звучит, хмыкнул Ванька. «Двусмысленно, я бы даже сказал». «Не знаю, во всяком случае, мама так считает. К тому же мой так называемый отец и его брат были близнецы». «Как же она в таком случае поняла, на кого-то из них похоже, удивился Ванька». Нет, все-таки женщины — малопонятные существа. Даже такие, основополагающие, как Таня. «Что, нет дома твоего ветеринара?» Он кивнул на пакеты в ее руках. «Да, неудобно, что плащи так долго не отдаю. И сапоги. Они ему нужны, может. Были бы нужны, сам бы за ними приехал. Не бери в голову. Или на работу ему отвези. Знаешь, где он работает?» Да. Ольга так обрадовалась этим Ванькиным словам, как будто он разрешил ей сделать что-то, чего она сделать не решалась. «Знаю». Она достала из сумки визитную карточку и прочитала. «Богадист Герман Тимофеевич. Малый Ржевский переулок. Это же совсем рядом. От Ермолаевского два шага. Я прямо завтра отнесу, или лучше сегодня?» Все-таки это было достойно всяческого удивления. Стоило Ольге понять, что она сегодня же увидит человека, с которым едва сказала три слова месяц назад, как ее сразу охватило радостное волнение. «Смотри, как повеселела!» «Это ты из-за сапог, что ли, такая расстроенная была?» — удивился Иван. «Ну да», — неопределенно проговорила Ольга. «Поехали, Вань, скорее!» «Мама говорила, у нее чемодан тяжелый, потому что тетушка всем подарки передала». Через минуту... Она пожалела, что произнесла слово «Скорее». Братец всю дорогу до Шереметьева вел машину так, что у нее сердце замирало. А может, сердце у нее замирало совсем и не поэтому?